Часть вторая. Зима. Глава 6 Первый месяц зимы, четвертый день. Первое. У Ренесенб вошло в привычку почти каждый день подниматься к гробнице. Иногда она заставала там яхмасы и хори, иногда одного хори, а иногда никого. Но каждый раз Ренесенп испытывала странное чувство умиротворения и покоя, словно она избежала какой-то опасности. Больше всего ей нравилось, когда Хори был один. Его серьезность, а также то, что он воспринимал ее приход как само собой разумеющийся, не задавая никаких вопросов, все это доставляло ей странное удовольствие. Она сидела в тени у входа в грот, приподняв одно колено и обхватив его руками, и смотрела поверх зеленой ленты полей на сверкающие воды Нила, вблизи бледно-голубые, а дальше расцвеченные самыми разными оттенками, переходящими друг в друга, желтовато-коричневыми, кремовыми и розовыми. Впервые Ренессен пришла сюда несколько месяцев назад, побуждаемая внезапным желанием укрыться от вездесущих женщин. Она жаждала покоя и дружбы и нашла их здесь. Стремление убежать никуда не делось, но теперь его причиной было не горе и не желание укрыться от домашней суеты. Это было нечто более определенное, пугающее. В один из дней она призналась Хори. «Я боюсь». «Чего ты боишься, Ренесенб?» Он серьезно посмотрел на нее. Женщина на минуту задумалась – Потом с расстановкой произнесла. «Помнишь, ты как-то говорил мне о двух разновидностях зла. Одно приходит снаружи, а другое изнутри». «Да, помню». «Потом ты объяснил, что имел в виду болезни, которые поражают фрукты и зерно. Но я думала об этом. Ведь то же самое происходит с людьми». Хори медленно кивнул. «Значит, ты увидела». «Да, ты права, Ренесенп». «Это происходит сейчас, прямо здесь, в доме», — с жаром сказала Ренесенп. «Зло пришло снаружи, и я знаю, кто его принес. Нафред». «Ты так думаешь?» — спокойно уточнил Хори. Ренесенп энергично кивнула. «Да, да, я знаю, о чем говорю. Послушай, Хори, когда я пришла к тебе сюда и сказала, что в доме ничего не изменилось, Даже ссоры Сатипи и Кайт – это была правда. Но эти ссоры Хори были не настоящими. Я хочу сказать, что Сатипи и Кайт получали от них удовольствие. Так быстрее проходило время, и они обе по-настоящему не злились друг на друга. Но теперь все иначе. Теперь они не только говорят друг другу грубые и неприятные слова, они говорят эти слова с намерением причинить боль и радуются, когда им это удается. Это ужасно, Хори, ужасно. Вчера Сатипи так разозлилась, что воткнула длинную золотую булавку в руку Кайт. А два или три дня назад Кайт уронила тяжелую медную кастрюлю с кипящим жиром на ногу Сатипи. И так во всем. Сатипи бронит Яхмаса до поздней ночи. Нам хорошо слышно. Яхмос выглядит больным, усталым и запуганным, а Сибек уходит в деревню к женщинам. Домой он возвращается пьяным, кричит и хвастается своим умом. «Да, кое о чем мне известно», – медленно произнес Хори. «Но почему ты винишь на Фред?» «Потому что это ее рук дело. Все всегда начинается с ее слов. На первый взгляд незначительных, но хитрых. На Фред вроде заостренной палки, которой подгоняют валов. Она умна и знает, что нужно говорить». «Иногда мне кажется, что эта хинет подсказывает ей». «Да», – задумчиво произнес Хори, – «вполне возможно». Ренесенб передернула плечами. «Я не люблю хинет. Ненавижу ее манеру подкрадываться. Она так предана всем нам, но никому ее преданность не нужна. Не понимаю, как могла моя мать привести ее сюда и так сильно ее любить». «О чём мы знаем только со слов самой Хенет», — сухо заметил Хори. «Почему Хенет так привечает на Фред? Ходит за ней по пятам, нашёптывает, заискивает...» «О, Хори, я правда боюсь! Я ненавижу на Фред! Я хочу, чтобы она уехала! Она красивая, жестокая и плохая!» «Какой же ты ещё ребёнок, Ренесенп!» — улыбнулся Хори и шёпотом прибавил. сюда идет Нафред. Ренисен поглянулась Вместе с Хори они смотрели, как Нафред медленно поднимается по тропинке на крутом склоне скалы. Она улыбалась и что-то негромко напевала. Добравшись до того места, где они сидели, Нафред огляделась и улыбнулась, не в силах скрыть своего любопытства. «Вот значит, где ты каждый день прячешься, Ренесенп?» Ренесенп не ответила. Она сердилась, словно ребёнок, чьё убежище обнаружили взрослые. Нафред снова огляделась. «Так это и есть знаменитая гробница?» «Совершенно верно, Нафред», — ответил Хори. Она посмотрела на него, и её губы растянулись в хищную улыбку. «Не сомневаюсь, что ты извлекаешь из неё выгоду, Хори. Мне говорили, ты искусен в делах». В её тоне проступала неприязнь, Но Хори никак не отреагировал, продолжая улыбаться своей спокойной, серьезной улыбкой. «Она выгодна всем нам. Смерть всегда приносит выгоду». Вздрогнув, Нафред окинула взглядом столы для приношений, вход в усыпальницу и фальшивую дверь. «Ненавижу смерть!» — с отвращением воскликнула она. «Напрасно!» — тихо возразил Хори. «У нас в Египте смерть – главный источник богатства. Смерть оплатила драгоценные камни, которыми ты себя украшаешь, нафред. Смерть кормит и одевает тебя». Она удивленно смотрела на него. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что Имхотеп – жрец Ка, хранитель гробницы, и все его земли, весь скот, весь лес, весь лен, весь ячмень – это наследство гробницы». он умолк, потом продолжил задумчивым тоном. «Мы, египтяне, странные люди. Мы любим жизнь, но начинаем очень рано готовиться к смерти. Вот на что тратится богатство Египта. На пирамиды, гробницы, наследство гробниц». «Перестань говорить о смерти, Хори!» — крикнула Нафрет. «Мне это не нравится, потому что ты настоящая египтянка, потому что ты любишь жизнь». «Потому что иногда ты чувствуешь рядом с собой дыхание смерти». «Замолчи!» Нафред шагнула к нему, но затем пожала плечами, отвернулась и стала спускаться по тропинке. Ренесенб удовлетворенно выдохнула. «Хорошо, что Нафред ушла», — с детской радостью сказала она. «Ты напугал ее, Хори». «Да, и тебя тоже, Ренесенб». «Нет». Голос молодой женщины звучал не совсем уверенно. «Все так, как ты сказал. Только я никогда об этом не задумывалась. Мой отец и вправду жрецка. Ка». «Весь Египет одержим смертью», — с неожиданной горечью воскликнул Хори. «И знаешь почему, Ренесенп? Потому что наше тело имеет глаза, а разум нет. Мы не можем вообразить себе другой жизни, жизни после смерти». Мы представляем ее как продолжение того, что нам уже знакомо. У нас нет истинной веры в богов». Ренесенп изумленно посмотрела на него. «Как ты можешь такое говорить, Хори? У нас очень много богов. Так много, что я даже не могу вспомнить всех. Например, вчера вечером мы рассуждали о том, каких богов предпочитаем. Себеку нравится Сахмет, а Кайт обязательно молится Месхинет. Камени всегда клянется именем Тота, потому что он писец Сатипи предпочитает Гора, бога с головой сокола, и нашу местную богиню Меретсигер. яхмос говорит, что нужно молиться Птаху, потому что он создал все на свете. Мне самой больше нравится Исида. Ахинет молится нашему местному богу Амону. Она говорит, среди жрецов распространяются пророчества, что однажды Амон станет главным богом всего Египта. Поэтому она приносит ему подношение даже теперь, когда он еще младший бог. И еще у нас есть Ра, бог солнца, и Осирис, перед которым взвешивают сердца мертвых. Ренессенб умолкла, чтобы перевести дух. Хори ласково улыбался ей. А в чем разница между богом и человеком, Ренессенб? Она с удивлением посмотрела на него. Боги, они умеют творить чудеса. и все? «Я не понимаю, о чем ты, Хори. Я имею в виду, что для тебя Бог. Это всего лишь мужчины или женщина, которые умеют делать то, на что не способны обычные мужчины и женщины. Ты говоришь такие странные вещи? Я тебя не понимаю». Ренесен позадаченно посмотрела на него, потом перевела взгляд на долину, и ее внимание привлекла необычная сцена. «Смотри!» – воскликнула она. Нафред разговаривает с Сибеком. Она смеется. Ой, Ренесен задохнулась. Нет, ничего. Мне показалось, он собирается ее ударить. Она... она возвращается в дом, а Сибек поднимается сюда. Появился Сибек, мрачнее тучи. «Чтобы ее крокодил сожрал эту женщину!» — воскликнул он. «Мой отец совершил ужасную глупость, когда взял ее в наложницы». «Что она тебе сказала?» — полюбопытствовал Хори. «Оскорбляла меня, как всегда. Спросила, доверил ли мне отец еще раз продать лес. У нее язык, как жало змей я бы ее убил». Он сделал несколько шагов по площадке, подобрал камень и швырнул вниз в долину. камень ударился о скалу, и этот звук, похоже, доставил удовольствие Сибеку. Он поднял камень побольше и отпрыгнул назад, заметив свернувшуюся под ним змею, которая подняла голову. Змея с шипением поползла прочь, и Ренесенп увидела, что это кобра. Схватив тяжелый посох, Сибек яростно набросился на змею. Ловкий удар отбросил ее назад, но Сибек продолжал хлестать ее, Голова его откинулась назад, глаза блестели, с губ слетело какое-то слово, которое Ренесенб не расслышала. «Прекрати себе, остановись, она мертва!» Мужчина замер, затем отбросил посох и рассмеялся. «Одной ядовитой змеей меньше!» Он снова рассмеялся и стал спускаться по тропинке. К нему вернулось хорошее настроение. «Мне кажется, Себеку нравится убивать», – тихо сказала Ренесенб. «Да». В ответе Хори не прозвучало удивления Он просто признавал факт, очевидно, уже давно ему известный. Ренесенб повернулась к нему. «Змеи опасны, но эта кобра была такой красивой», – задумчиво произнесла она. Ренесенб посмотрела на искалеченное тело змеи, и вдруг почувствовала, как у нее сжалось сердце. «Помню, когда мы были маленькими», — задумчиво произнес Хори, «Сибек набросился на Яхмоса. Тот был на год старше, но Сибек больше и сильнее. В руке у него был камень, и он бил им по голове Яхмоса. Прибежала твоя мать и разняла их. Я помню, как она стояла и смотрела на Яхмоса, как она кричала Так нельзя делать, Себек, это опасно. Говорю тебе, это опасно. Хори немного помолчал, потом продолжил. Она была очень красивая. Я так думал, когда был еще ребенком. Ты похож на нее, Ренесенп. Правда? Ренесенп, было приятно это слышать. А Яхмасу сильно досталось? Нет, не так сильно, как казалось. На следующий день Себеку было очень плохо. наверное, чем-то отравился, но твоя мать сказала, что виновата его злобы и жаркое солнце, была середина лета. «Себек очень вспыльчивый, — задумчиво произнесла Ренисенп. Она снова посмотрела на мертвую змею и, вздрогнув, отвернулась. Второе Вернувшись к дому Ренисенп увидела камени, который сидел на галерее со свитком папируса в руках. Юноша напевал. Она остановилась, вслушиваясь в слова. «В Мемфис хочу поспеть и Богу пта взмолиться. Любимую дай мне сегодня ночью. Река, вино, Бог пта, её тростник. Растений водяных листы, богиня Сехмет, бутоны их богиня Иорит. Бог Нефертум цветок. Блистая красотой ликует золотая и на земле светло». Вдали Мэмфис, как чаша с померанцами, поставлен рукою Бога. Сноска. Золотая эпитет богини любви и радости Хатор. Он поднял голову и улыбнулся. «Тебе нравится моя песня, Ренесемп?» «Что это за песня?» «Любовный гимн из Мэмфиса». Не отрывая взгляда от девушки, он тихо пропел. «Себе кажусь владычицей Египта, когда сжимаешь ты меня в объятиях». Ренесенб густо покраснела. Она поспешно вошла в дом и едва не столкнулась с Нафрет. «Куда ты так спешишь, Ренесенб?» Голос Нафрет звучал раздраженно. Ренесенб с легким удивлением посмотрела на девушку. Наложница отца не улыбалась. Лицо ее было мрачным и напряженным, а кулаки — это не укрылось от взгляда Ренесенб — сжатыми. «Прости, Нафред, я тебя не видела. Здесь темно, как входишь с улицы». «Да, здесь темно». Нафред сделала небольшую паузу. Снаружи гораздо приятнее. «На галерее, когда слушаешь Камени». «Он хорошо поет, правда?» «Да, хорошо, наверное». «Почему ты не осталась и не послушала?» «Камени, наверное, разочарован?» Щеки Ренесенп снова залил в румянец. Холодный, недоброжелательный взгляд на Фред был ей неприятен. «Ты не любишь любовные гимны, Ренесенб? А тебе не все равно, на Фред, что я люблю, а что нет». «О, у нашего котенка имеются коготки?» «Что ты имеешь в виду?» На Фред рассмеялась. «Ты не такая дура, какой кажешься, Ренесенб. Думаешь, камень и красивый? Вне всякого сомнения это ему понравится». «Я думаю, что ты отвратительна!» — с жаром сказала Ренисенб. Она бросилась мимо на Фред вглубь дома, и вслед за нею летел язвительный смех. Но этот смех не смог заглушить воспоминания о голосе камени, о его песне, которую он пел, не отрывая взгляда от ее лица. Третье. В ту ночь Ренисенб приснился сон. Она плыла вместе с хеем на барке мертвых в загробный мир. Муж стоял на носу барки. Она видела только его затылок. Затем, когда уже начало всходить солнце, он повернул голову, и она увидела, что это не хей, а камени. И в то же мгновение зашевелился нос барки, вырезанный в виде змеиной головы. Это была живая змея, кобра. Иринисенб подумала. Это змея, которая выползает на поверхность в гробницах, чтобы пожирать души умерших. Она была парализована страхом, а потом увидела, что вместо морды у змеи лицо нафред, и проснулась с криком «Нафред! Нафред!». На самом деле Ренесенп не кричала. Все происходило во сне. Она лежала неподвижно, чувствуя, как бешено колотится сердце и убеждая себя, что все это сон. А потом вдруг подумала: вот что бормотал Сибек, когда вчера убивал змею. Он произнес "На фред".